Глава вторая. Милана. «Лана, прекращай нервничать. Я уже сама вся извелась. Скоро в салоне самолета начну оглядываться, вдруг откуда-нибудь твой загадочный жених появится. Это я летать боюсь, успокойся». Невесело улыбнулась, оглядываясь на чопорного соседа, сидящего рядом с нами. Стройный мужчина среднего возраста с легкой проседью на висках укоризненно косился на нас, не пытаясь скрыть своего отношения к нашей громкой беседе. «Ага, рассказывай», — не сбавляя тона, продолжала возмущаться Соня. «Если она надеялась этим меня успокоить, то у нее ничего не получилось. Ты такая уже неделю, а после того, как сегодня получила сообщение от отца, тебя и вовсе не узнать. Антуан несколько раз лез к тебе с прощальным поцелуем, а ты его даже не заметила». «Да, неудобно получилось перед Антуаном». помассировав лоб, откинулась на спинку сиденья. Прилечу, состряпаю какое-нибудь жалостливое сообщение. Расскажу ему, что наш любимец, старый пёс, заболел. «Это правда?» — расстроенно спросила Соня, пропустив мимо ушей первую часть фразы. «Соня, у меня отродясь не было животных. Наверное, я так вошла в роль, что сбила с толку подружку. Ты же знаешь Антуана. Он ярый защитник всех ползающих, летающих, мохнатых, хвостатых, прыгающих». У меня порой складывалось впечатление, что он и со мной возится из жалости. Интуитивно чувствует, что мне нужна поддержка, любовь и внимание. А я бессовестно этим пользуюсь, практически ничего не давая взамен. В отличие от него, я всегда знала, что нам не быть вместе. Установила внутренний барьер размером с гигантский бетонный блок, не раскрывалась полностью и не строила совместных планов на будущее. А может, просто не любила? выпрошал ей хитрый внутренний голос. «Тогда объясни свое поведение», — перебила Соня, не позволяя себя оправдать. «Как я могу тебе помочь, оставаясь в неведении?» Нависнув надо мной с распахнутыми от возмущения глазами, она требовала правды. От нее ничего скрывать и не собиралась. Кто мне поможет осуществить план побега, если не Соня? Всю эту неделю только о том и думала, как избежать встречи в аэропорту с Тимуром пока безрезультатно. Расскажи я ей об этом раньше, мы бы не взлетели. Соня что-нибудь бы придумала. Я опасалась, что рейс могут отменить. Ведь она девушка непредсказуемая. Что могло прийти в ее чудную голову, сложно представить. Например, упечь нас в тюрьму за решетку за шпионаж. А что? Зато свадьбу удалось бы избежать. Иди потом доказывай, что ты не индюк. Про Соню это я, конечно, сильно преувеличивала. Она разумная особая, но спонтанная. А сюрпризов мне сейчас не хотелось. Слишком шатким было эмоциональное состояние. Скосив глаза в сторону соседа, мысленно просила ее понять и вести себя тише. «Рассказывай», — плюхнулась она обратно на свое сиденье Скорчив рожицу, махнула пренебрежительно рукой в сторону мужчины. Высокомерно глянув на нее в ответ, тот демонстративно отвернулся. «Англичанин». Протягивая гласное, шепнула она, так тихо, что не удивлюсь, если ее слышали в конце салона. Приложив указательный палец к губам, шикнув на нее, умоляла заткнуться всеми известными мне жестами. Но Соне уже было не остановить. «Англичанин, англичанин!» — избавляют тона, — продолжала она, — не переживай ты так и прекрати строить дурацкие рожи. Он все равно ничего не понимает. У него же на лбу написано, как он сноп и зазнайка Только они так пренебрежительно относятся к нам, русским. Сползая медленно в кресле, я хотела провалиться сквозь металлический пол. Кто к кому сейчас относился пренебрежительно — вопрос. Можно подумать, они высшая раса. Такие же люди, как мы, только с другими традициями, которые нам не понять, скорчив чопорное выражение, покрутила головой, словно королева Англии, высокомерно подняла бровь в сторону спины соседа и демонстративно отвернулась. Вон он прям увидел и раскаялся. Единственный положительный момент в этой ситуации — Соня отвлекла меня от тревожных мыслей. «Ладно, теперь рассказывай, что у тебя случилось?» — деловито проговорила она, развернувшись обратно ко мне. «Нас приедет встречать Тимур», — выдала на одном дыхании неприятную новость. «Ух ты!» Не то обрадовалась, не то удивилась она. «Значит, я смогу его увидеть?» Глазки хитро заблестели. «Ой, не нравится мне все это. Или ты меня не собираешься знакомить с ним?» Не знаю, что Соня смогла прочесть по моему лицу, но попала она в точку. Я и сама не собираюсь с ним встречаться. Пытаюсь придумать план, как не пересечься с ним по прилете. Почти на ушко негромко прошептала ей. «Сбежать хочешь?» Взволнованно выдала она. кивнула подтверждая ее догадку. Сейчас я не готова с ним встретиться лицом к лицу, остаться наедине в автомобиле, да просто посмотреть в его глаза. Пять лет не позволили стереть из памяти ненавидящий яростный взгляд. Всю эту неделю я пыталась внушить себе, что мне абсолютно все равно, что эта встреча ничего не значит. Я изменилась и давно не испытывала к нему влюбленности, но в конечном счете призналась себе что видеть его презрение не готово. Глаза Сони лихорадочно заблестели, вызывая в моей душе тревогу. Я и сама не ангел, но до поступков Сони мне ой, как далеко. Она умудряется вляпаться в неприятности там, где их просто быть не должно. Наверное, не стоило ее посвящать в то, что Тимур приедет нас встречать. И что мы будем делать? Включив на всю мощность энтузиазм, она ждала от меня полного приключения плана. Я пока не придумала. Если Тимур будет стоять прямо у телетрапа, то любой план провалится на корню», — выдохнула я, отгоняя мысленно от себя такой вариант развития событий. «Зная его отношение ко мне, уверена, что встречать с цветами прямо у выхода он не станет. Будет стоять где-нибудь в сторонке, вальяжно прислонившись к чему-нибудь и с нахальную ухмылкой взирать на прохожих, дожидаться, когда я сама к нему подойду». Всё это время думала и ничего не придумала? Ну ты даёшь. Значит, будем исходить из того, что он стоит в стороне и наблюдает за выходом. Словно прочитав мысли, громко произнесла она. Мужчина раздорожённо дёрнулся от её громкого голоса, но сдержался, не обернулся. «У тебя есть его фото?» — выпалила Соня. «Чьё фото?» Замыслительным процессом Сони я порой не поспевала. «Тимура, ты что тормозишь?» откуда вывела я плечами, стараясь выглядеть спокойной. Никто не знал, ни одна живая душа, что в моем телефоне хранятся несколько снимков, сделанные украдкой шесть лет назад. Несколько раз я порывалась их удалить, но так и не смогла. Меняя девайсы, я скидывала закрытую папку на новый телефон. Под страхом смерти никому бы не призналась, что рассматривала нечеткие изображения мужчины, почти ежедневно оставаясь наедине с собой. «Илья Сергеевич», — замялась подруга, — «ты не обижайся только. Кажется, он очень погорячился с вашей свадьбой. Если отец такое удумал, застокав тебя одну в комнате Тимура, — понизила она голос. Соня верит, что в комнату Тимура я пришла поговорить и уснула на кровати, так его и не дождавшись. Мужчина, приняв душ, вошел в комнату и практически следом заглянул отец. Даже ей я не могла открыться, — Так стыдно было за свой поступок. Соня, конечно же, копала, выспрашивала всё, не находя во всём этом логике. Затем сдалась и приняла мою версию событий, обвинив во всём мужчин. «Как ты думаешь, что бы с тобой сделал отец, узнав про травку?» — засмеялась она, вспоминая не к месту глупость своего бывшего бойфренда. «Соня, тебя куда-то не туда несёт. гуманись уже!» Громко шикнув на неё, принялась делать вид, что ищу что-то в сумке. Вот же вспомнила. Папа, узная о том случае, сразу бы вернул меня на родину и сослал в монастырь, как и обещал. Еще и охрану приставил, чтобы не сбежала. А как только бы исполнилось восемнадцать, отдал замуж за мужчину, который меня как минимум ненавидит. Я бы никогда добровольно не стала ничего такого делать. Андрей, бывший парень Соня, притащил к нам в комнату кальян. Откуда мне было знать, что там не ароматический табак? Вспоминать это даже не хочется. Так плохо мне в жизни никогда не было. Соня, придя в себя, устроила скандалы и бросила парня. Этому идиоту выходка казалась до невозможности смешной, пока он не потерял любимую девушку. Андрей еще долго ходил за ней, вымаливая прощение. Соня его не простила не из-за того, что он пошутил, а из-за того, что курить травку для него норма. «Не обижайся, я пошутила», положив руку, Сверху моей немножко жало пальцы, пытаясь таким образом извиниться. «Соня, ты тоже летать боишься? Откуда такой адреналин в крови? Куда тебя несёт?» Старалась говорить спокойно, но не выходила. На весь самолёт прокричала такое. «Караул! А вдруг тут знакомые отца? Я уже раз сто обернулась, опасаясь встретиться с кем-нибудь взглядом. Я ещё надеюсь уговорить отца передумать. А она мне собственноручно могилу копает». «Прости. Все, я успокоилась. Да, ты права. Я боюсь летать». Состроила она жалобную, раскаивающуюся моську. «Ну, не могла я долго на нее злиться. Забыли. А ты постарайся забыть тот случай и никогда больше о нем не вспоминать. Соня, мы скоро прилетим, а план побега из аэропорта, заметь, у нас нет». «Ты права», — заявила подруга и принялась выдвигать все бредовые идеи, что приходили ей в голову. Была идея засунуть мне под футболку подушку и разыграть роды, спрятаться, упасть в обморок и загримироваться под старушку, так, чтобы Тимур меня не узнал. Последний вариант мне нравился больше всего, но тут возникают большие трудности с перевоплощением. Нет, все это нам не подходит. ну почему? Я в рваных джинсах и кедах стану бабку разыгрывать? Соня, у меня в гардеробе ни одной косынки, ни одной юбки длиннее сорока сантиметров. «И у тебя, между прочим, тоже». Горестно вздохнув, одновременно откинулись на сиденье «Да и вещи в багажном отделении. Загвоздка. Придется сразу же по прибытии столкнуться лицом к лицу с Тимуром и посмотреть в глаза своему прошлому и будущему». «Я вам помогу», — произнес наш сосед на чистом русском, без доли акцента, разворачиваясь к нам. Выражение лица Сони надо было снять на камеру. Я и сама не меньше удивилась, ведь с ее теорией, что он англичанин, была полностью согласна. «Русский?» — заикаясь невнятно, выдавила она. «Русский, русский!» — засмеялся мужчина, разряжая обстановку.